не является ли подлинно лунатическое пречуды Луны то, что она, не имея возможности наслаждаться с Эндимионом, своим милым, усыпила его на несколько месяцев, чтобы трепетать от счастья с юношей, содрогавшимся только во сне. Равным образом, я утверждаю, что любить тело без его согласия и желания то же самое, что любить тело без души и без чувств. Наслаждение никоем образом не одинаково. Бывают наслаждения, так сказать, чехоточные и чахлые. Тысячи других причин, кроме благоволения, могут доставить нам эту снисходительность женщин. Она не может быть почти на достаточным свидетельством их влечения. В ней может таиться предательство, как и во всём остальном. Первые они участвуют в любовном соитии только своими бёдрами и ничем больше. Словно они приготовляют благовоние в вино. Так что вина, кажется тебе, отсутствующей или мраморным изваянием. Я знаю таких, которые предоставляют вам это охотнее, чем свою карету. и которые не знают других видов общения кроме этого. Нужно выяснить, нравится ли им ваше общество ищущим чему-нибудь, или вы нужны им только для этого, как какой-нибудь здоровенный конюх. И как они к вам относятся, и насколько вас ценят. Если она отдаётся тебе одному, то камешком побиле отмечает этот день. А что, если она насыщается вашим хлебом, сдабривая его вкусной подливкой, изготовленной ее воображением? Обнимает тебя, но вздыхает от любви к кому-то отсутствующему. Не видели ли мы в наши дни кое-кого, кто использовал любовные ласки, чтобы свершить ужасную месть, чтобы отравить любви? и убить в эти мгновения, как он и сделал, честную и ни в чем не повинную женщину. Кто знает Италию, те никогда не сочтут странным, если я не стану отыскивать для своей темы примеры в каком-нибудь ином месте, ибо в делах этого рода она ведет, можно сказать, за собой весь мир. А женщины Италии чаще всего хороши с обоих, и безобразных там меньше, чем среди нас. Но что касается редкостных и совершенных красавиц, в этом отношении, по-моему, у нас с нею полное равенство. То же, я думаю, и об уме итальянцев. Умов, скроенных на обычный лад, у них много больше, да и грубости у них, несомненно, не в пример меньше нашего. Но что касается душ... необыденных и вознесённых высокон от семи другими, то в этом мы не уступим. А если бы мне нужно было распространить это сравнение не на всё остальное, я бы мог сказать, кажется, что доблесть напротив, по их же оценке, у нас повсеместно и дана нам от природы. Зато у них её видишь порой такой законченной И неодолимой, что она превосходит все те примеры, которые мы могли бы найти у себя. Браки в этой стране, однако, прихрамывают. И вот в чем их слабость. Итальянские нравы обычно предписывают женщинам законы такие суровые и до того рабские, что даже самое далекое знакомство с кем-нибудь посторонним крается у них так же строго, как и самое близкое. Но от этого проистекает, что всякое сближение по неволе становится у них любовной связью. И так как за всё в равной мере нужно держать ответ, они не очень-то колеблются в выборе. Если такая эта преступила эти границы, то знайте, что она вся в огне. Всладострастие, подобно дикому зверю. которого держат в путах, чтобы вызвать в нём ярость, а затем